Глава 34. Способны ли люди говорить правду, если годами учились искусно лгать? Способны ли они на бескорыстные поступки, если всю жизнь искали только выгоду? Могут ли люди меняться? Могут ли изменять своим принципам? Мы не можем знать наверняка, что творится в голове у другого. Не можем знать о его мотивах. Можем лишь довольствоваться теориями, догадками и фактами – А факты таковы, что Матео следил за Лоренцо и Сильвией. мейсон работал на него, передавал видеозаписи и фотографии. Да, именно тот мейсон который привел тормоза в неисправность по приказу Лоренцо, а затем был им же и убит. Матео присматривался к Дереку с самого его рождения. Сначала ему было просто любопытно, но чем взрослее становился Дерек, тем больше потенциал в нем видел Матео. Он говорил об этом Лоренцо. Взывал к его здравому смыслу, просил не измываться над Дереком, а сделать его преемником. Именно Дерека Матео хотел видеть следующим боссом семьи Савиано. Когда Лоренцо сказал ему, что перепишет завещание и соберет совет, Матео был очень рад. Настолько рад, что в тот вечер послал Дереку сообщение с фото Лоренцо и припиской про выбор. Но Лоренцо не успел ничего сделать, его убили. Тогда Матео решил отправить Дереку послание. Через подставных лиц он арендовал ту банковскую ячейку и бокс на складе, чтобы оставить все эти подарочки. Отправил Дереку ключ, а затем сообщение с приглашением на склад. Он рассказал остальным боссам, и они тоже стали наблюдать за Дереком. «Их люди следили за нами даже в Италии. Когда мы выбрались из плена, в головы боссам закралась мысль, что Дерек слишком молод». чтобы быть просто подручным. А когда он временно взял на себя обязанности босса, эта идея укоренилась в их головах. Они надеялись, что подарки, оставленные Матео, натравят Дерека на Эдриана. Надеялись, что Дерек взбесится и убьет его, а затем займет его место, но этого не случилось. Тогда они привлекли Альберта. С ним связались через три дня после того, как мы посетили склад, Подарки, которые мы нашли в доме Дерека, оставил уже он. Также альберта контролировал людей, которых наняли охранять Дерека и заодно следить за ним. Он стал работать на совет боссов отнюдь не по доброй воле. Ему пригрозили смертью Джины. Если бы он все рассказал Дереку или Эдриану, то рано или поздно Джину бы обязательно убили. Возможно, отравили бы по-тихому или наняли бы наемников». Это бы обязательно случилось так или иначе. И все равно я не понимаю, почему он не рассказал обо всем дереко Как и не понимаю, почему Матео сразу не вмешался. Не верю я в то, что он был настолько огорошен смертью Лоренцо, что прошляпил голосование. Он ведь мог рассказать все остальным боссам до голосования, и у них была бы возможность вмешаться. Они могли повлиять на решение, но не после голосования, нет». То, что происходит сейчас, в голове не укладывается. Почему сейчас? Почему не сразу? Наблюдали? Проверяли? Какой в этом смысл? На мой взгляд, сначала им всем, даже Матео, было по большому счету все равно. А теперь они хотят, чтобы Дерек вытянул нашу семью из жопы, потому что поняли, что он сможет это сделать. К слову, люди, которые пришли на склад уже после перестрелки, были людьми Матео. Он отправил их, когда узнал, что Дерек поехал на склад без подмоги, умудрившись бросить хвост, который за ним везде таскается. Наемников нанял тот, кто не хотел, чтобы Дерек узнал всю правду, про Эдриана в том числе. Кто-то не хочет, чтобы Дерек оставался живым. Главный вопрос «кто?» остается открытым. Ведь, по сути, ни Альберта, ни Боссы других семей не желают Дереку зла. Наоборот, он нужен им живым и невредимым. Совет даже готов пожертвовать Эдрианом, если придется. Они хотят видеть Дерека на должности босса по вполне понятным причинам. Матео уже озвучил их, а Федерико лишь повторил. Боссы хотят восстановить былую мощь и американской мафии. Они хотят выйти из тени. Разумно ли это? Ведь не просто так мафия оставалась в тени более пятидесяти лет. И, надо сказать, секретность никак не повлияла на положение мафии. Деньги, информация и власть до сих пор сосредоточены в ее руках. «Что значит выйти из тени?» — тихо спрашиваю. «Повесить на первую полоску статью «Мафия жива»?» «Нет», — отвечает Федерико. «Норабель, ты смешная. Для внешнего мира мы всегда будем призраками, это выгодно. Я говорил про влияние внутри, не только в Штатах, но и в Италии, Испании и других странах. Нужно возвращать главенствующие позиции». «В этом заинтересованы все семьи. Хм... Кроме нашей, ты это хотел сказать?» Дерек усмехается. «Эдриан всегда был против ввода в вашу семью новых людей. Ты за эти месяцы сделал больше, чем он за четыре года. Мы сделаем все, чтобы ты вернулся в кресло босса. Мы? Раз ты с ними заодно зачем рассказываешь мне? Совет все равно на днях с тобой встретится и Я просто подготовил тебя к правильному решению, чтобы никому не пришлось марать руки». «Твоя задача — объяснить все Эдриану». Дерек подходит к Федерико вплотную и шипит ему в лицо. «Или ты просто увидел возможность подкатить яйца к моей жене?» Он быстрым и четким ударом заставляет Федерико сложиться пополам. «Дерек!» — хрипит Федерико. «За что?» «Ты знаешь, за что. Еще раз тронешь мою жену, и я тебя убью, считая это дружеским предупреждением». «Твою задницу сегодня спас наш договор, но если прикоснешься к Норрабель еще раз, даже это тебя не спасет». Дерек хлопает Федерико по плечу. «Я понятно выражаюсь, партнер?» «Предельно!» «Вот и славно!» Дерек отходит к столу, наполняет Роксы, один протягивает Федерико. «За взаимопонимание!» «Так ты согласен?» Спрашивает Федерико после того, как они опустошают содержимое стаканов. «Я такого не говорил». «Дерек, это важно, и...» Ш -ш -ш. Дерек прикладывает палец к губам. Камеры заработают через раз, два, три. Что ж, время, данное нам на приватные разговоры и стекло. Он тянет меня в сторону выхода. «Дерек, не прощаемся, Федерико». Молча спускаемся вниз, молча проталкиваемся сквозь толпу гостей, молча идем на парковку Когда я вижу, что около машины нас ждет альберта то резко вырываюсь вперёд и загораживаю руку дорогу. «Ты же не сделаешь ничего?» «А что я, по-твоему, должен сделать?» Ищу в его глазах ответ на свой вопрос, и этот ответ мне не нравится. «Дерек, пожалуйста, не рассказывай никому, не отбирай у него жизнь. Альберта не заслуживает казни, ты знаешь это. Прошу учти все обстоятельства, ему же угрожали. Ты знаешь, что они бы привели угрозу в исполнение, если бы он отказался». «А если бы кто-то угрожал тебе моей смертью, какой выбор ты бы сделал?» «Альберта не вредил тебе, он врал, да. Скрыл правду. Но ведь он защищал и тебя тоже. Он всегда был на твоей стороне, Дерек, пожалуйста. Глупо прозвучит, но он тебе верен». «Садись в машину, Норабель». «Это плохой знак, очень плохой. Он зовет меня полным именем только когда дело принимает серьезный оборот. Всю дорогу кашусь на него». Дерек не произносит ни слова и смотрит в окно. Атмосфера давит, даже Джина притихла. А мы с альберта так вообще ни слова не проронили. Слышал ли альберта наш с Дереком разговор? Догадывается ли он о том, что его ждет? В дом заходим все вместе, никто не разговаривает. Ощущаю, что тучи все больше сгущаются. «Поспи сегодня у себя», — говорит Дерек, едва мы подходим к моей комнате. «А ты?» Обращается он к альберта и «Идёшь сейчас со мной?» «Да, шеф?» «Дерек, пожалуйста». Шепчу, но ловлю его взгляд и замолкаю. «Шеф, ну поздно же уже», — вкратчиво произносит Джина. «Может, вы завтра о делах поговорите? На свежую, трезвую голову? Нет, нет, я не имею в виду, что ты пьян, просто рот закрыла!» — рявкает Дерек. «Быстро скрылась в своей комнате, чтобы я тебя не видел и не слышал. Нора, проследи, чтобы Джина легла спать и заснула». А потом иди к себе и тоже ложись, меня не жди». Киваю и утягиваю Джину за собой. Не слышу шагов за спиной, и это значит лишь одно. Дерек и Альберта идут не в кабинет и не в комнату, а в противоположную сторону. Дерек ведет его прочь из дома. Джина тоже это понимает и начинает дрожать. Кажется, до нее дошло, что дело дрянь. Когда я вталкиваю ее в спальню, Джина набрасывается на меня с вопросами. Сначала я отнекиваю, затем начинаю раздражаться, а потом и вовсе велю ей лечь в постель. Джина психует на меня, она раздевается и ныряет под одеяло. Её взгляд настолько потерянный, что мне становится её жаль. Подхожу, сажусь на край кровати и беру её за руку. «Что он сделал, Нора?» – шепчет она. «Скажи мне, прошу, что Альберта ему сделал?» «Предал». Она всхлипывает, зажимает рот рукой и беззвучно плачет. Все прекрасно знают, какая участь ждёт предателей. Я хочу верить, что Дерек учтёт все обстоятельства. Очень хочу верить. Но даже то, что альберта угрожали, не отменяет того факта, что он вёл двойную игру. Да, он не желал Дереку зла, но он действовал за его спиной. альберта выбрал Джину, а не верность семье. По-моему, у Джины начинается самая настоящая истерика. Как успокоить её?» В голову лезет навязчивая мысль воспользоваться шприцом, но я её отгоняю. Это будет словно нож в спину, нельзя так. Однако Джина ревёт уже в полный голос, и успокаиваться не собирается, как я не пытаюсь её утихомирить. Уже и стакан воды ей в руки сунула, и успокоительное принесла, и чай ромашковый заварила. Благо в комнате есть чайник и баночка с цветками ромашки, хоть бегать никуда не пришлось. Но не помогает ничего. Всё становится ещё хуже, когда Джина подскакивает с кровати. пытаясь её остановить, но получаю удар в солнечное сплетение и складываюсь пополам, хватая ртом воздух. А воздуха-то и нет. Наблюдаю, как она натягивает джинсы, свитер и кроссовки. Не могу помешать ей, даже двигаться не могу. куда дура!» Хриплю, едва возвращается возможность говорить. «Жить надоело!» «Я...» Она осекается, подлетает ко мне и грохается на колени. «Прости, Нора, прости, я не хотела, прости, помоги мне, останови это, Нора, ты же сможешь, можешь...» «Остановить что? И каким образом? Я и так попыталась!» «Теперь все зависит от Дерека, из семьи только он знает, и мы с тобой, ну и еще Альберта, у него главная роль!» «Дерек не рассказал никому?» – шепчет она. «В данный момент уже не знаю, выйди на балкон. Если увидишь свет от факелов в стороне склада, значит, рассказал». Джина это чуть ли не рвёт на себе волосы. Зря, наверное, я это сказала. Только подлила масло в огонь. Не верю я, что Дерек собрал всех и повёл Альберта на казни Просто не могу в это поверить. Рывком поднимаю Джину с колен. «Идём». «Куда?» Она вцепляется в мою руку. «Я знаю, где они». «Откуда?» «Просто знаю». В вечернем платье и туфлях на высоченных каблуках не очень-то удобно шастать по подземельям, «Да, я оказалась права. Дверь в подвал с туннелями была открыта, как и одна из дверей в главном зале. Не знаю, наверняка, где расположены пыточные камеры, просто иду, а Джина за мной. Света нет. Дорогу нам освещает фонарик на моём телефоне». «Мы заблудимся», — шепчет она. «Почему ты думаешь, что они пошли по этому проходу?» «Открытая дверь не внушила тебе уверенность. Помолчи, пожалуйста. Лучше на уши». Зачем я пошла на поводу у неё и собственной жалости? Что мы будем делать, когда найдём их? А что, если Альберта всё-таки мёртв? Что, если Дерек не стал устраивать казнь только потому, что хотел убить Альберта здесь, в той самой камере, которая снится Дереку в кошмарах? Идём уже долго, пора бы набрести на что-то. Наконец мы слышим голоса. Джина дёргается вперёд, но я удерживаю её за локоть и шепчу. «Не смей!» Подходим тихо, оцениваем ситуацию, думаем и только потом действуем. Она кивает. Метров через десять вижу открытую дверь. В камере есть источник света. Выключаю фонарик и кладу телефон в сумочку. Да, у меня есть с собой шприц, но пользоваться я им не буду. Я не предам мужа. Даже если он решит убить Альберта, я не стану останавливать его таким образом. Ступаем очень осторожно, двигаемся медленно. Эхо в туннелях есть, и это нам не на руку. До двери еще несколько метров, но я уже различаю слова. «Никогда!» – произносит Дерек ледяным тоном. «Даже ради Эда!» – хрипит Альберта. «Они убьют его, если ты не согласишься, ты же знаешь!» «Никогда!» «Тебе придется, Дерек, совет не оставит тебя выбор, а ты...» Звук удара отскакивает от стены, затем из Альберта. И еще я слышу, как звякает цепь. А вот зачем я не успеваю уследить, так это затем что Джина оказывается впереди меня и несется к двери. Черт. Сижу еле слышно. Глупая. Делать нечего, иду за ней. Конечно, я могла бы вернуться в дом, но совесть меня бы потом загрызла. Кто знает, что дерек может с ней сделать. Вхожу в дверной проем и застаю весьма странную картину. Альберта, голый и избитый, но вполне себе живой, стоит, держась за стенку. На нем ошейник. Ага, железный ошейник, который соединён со стеной железной цепью. Тяжело, наверное. Джина осторожно обнимает Альберта и что-то шепчет. А Дерек? Он типа не при делах вообще. Стоит с отрешённым выражением лица, бурави невидящим взглядом в стену. Его реально не волнует, что мы сюда ворвались. Что-то вы долго. Он усмехается и переводит на меня мутный взгляд. Откуда ты знал, что мы придём? Ой, принцесса. Дерек делает рукой какой-то странный жест. По-моему, он сильно пьян. «Ты была бы не ты, если бы не притащила сюда свой зад. Ты специально оставил двери открытыми. Мне было лень возиться с замками». Ошарашенно киваю и осматриваю помещение, освещенное тремя факелами. Эти средневековые штуки меня все еще пугают. Запах сырости и безысходности, грязные стены и такой же пол – Цепи, ошейники, хлысты, какие-то пыточные инструменты стол-стул. Здесь зябко и жутко, не покидает ощущение неминуемой смерти и собственной ничтожности. Значит, вот что снится ему по ночам. Да, это та самая камера, которую я видела на видеозаписях. Может, они все похожи, уж не знаю, но что-то мне подсказывает, что это именно она. На столе стоит открытая бутылка виски, заполненная жидкостью, Едва ли не на четверть. Смотрю на мужа и убеждаюсь, что остальные три четверти явно внутри него. Штормит его изрядно, хотя он просто стоит. Дерек улыбается мне, но в глазах я вижу страх, смешанный с отчаянием. Он не может находиться здесь трезвым, ему некомфортно, он хочет сбежать отсюда. Дереку очень страшно, хоть он этого и не показывает, но я чувствую, знаю». Джин отлипает от Альберта, подходит к Дереку и смотрит ему в глаза. Долго смотрит, словно ищет там ответ на свой немой вопрос. «Что?» Дерек кривит губы. «Снова скажет, что я чудовище, выжившее из ума. Изолировать меня нужно. Или я услышу что-то новенькое. Слушаю внимательно, высказывайся». Я слегка в шоке. Я же не рассказывала ему про это. Видимо, он посмотрел записи с камер. То, что происходит дальше, шокирует меня еще больше. Джина опускается на колени и целует Дереку руки. Она плачет и благодарит его за то, что он не рассказал никому и оставил Альберта в живых. Клянется в вечной верности, называет его боссом, а затем и вовсе начинает произносить слова клятвы. Дерек морщится. Когда Джина замолкает, он велит ей встать, принести Альберта еду и теплую одежду, а потом возвращаться в свою комнату. Она не спорит и ничего не спрашивает. Ей не важно, сколько времени альберта проведет на цепи в подземелье. Главное, он жив. Дерек никому не рассказал о его предательстве, не собрал людей перед складом. Альберто избежал казни. Дерек поквитался с ним так, как посчитал нужным. Все время обучения Дерек, альберта смотрел, как Лоренцо издевается над ним. В этой самой камере. Дерек провел здесь многие-многие часы, а возможно и дни. С ошейником на шее, прикованным к стене тяжелой цепью. Без еды, без воды. Потом Лоренцо спускался сюда и избивал Дерека. А затем альберт относил его в комнату и запирал там. На сутки, на несколько дней, на неделю. Никому не разрешалось помогать ему и говорить с ним. Только Эльза раз за разом тайком пробиралась к нему. Даже после того, как Лоренцо ее однажды застукал, она все равно продолжала приходить. Только Эльза видела в Дереке человека, только ей было по-настоящему не все равно. Пока ждем возвращения Джины, бутылка становится пустой. Опасаясь, как бы не пришлось тащить его наверх, я же не осилю. Минут через десять Джина заходит в камеру, помогает Альберто одеться, оставляет ему контейнер с едой, еще раз благодарит Дерека и поспешно скрывается за дверью. Все это время Дерек полусидит на краешке стола и смотрит на альберта. «В этом взгляде только горечь, больше ничего. Минуты идут, я жду». «И нам пора», — говорит, наконец, Дерек. «Факела оставлю, иначе крысы набегут. Их здесь немерено». С утра Джина принесет свечи. Он достает связку ключей указывает на дверь. «Выхожу первая, он следом». «Дерек», — окликает его Альберта, когда Дерек тянет дверную ручку на себя. «Спасибо». Дерек не отвечает, ему просто закрывая дверь. Он долго возится с замком, пытаясь попасть ключом в замочную скважину. Беру связку ключей у него из рук, закрывая дверь на замок. Эхо разносит наши шаги по туннелю на многие десятки метров. Конечно, дарек услышал нас с задолго до того, как мы подошли к камере. Когда выходим из туннеля, Дерек велит запереть и эту дверь тоже. А затем еще и ту, которая ведет в сам подвал. «Он не задохнется?» – спрашиваю с тревогой. «С чего вдруг? Сама же там только что была. Глупый вопрос какой-то. Или ты думаешь, что в подвалах воздух появляется только если дверь открыть?» Система вентиляции всегда работала исправно. Вот и проверим, до сих пор ли все в порядке. «А ты в порядке?» Беру его под руку. Дерек ничего не отвечает. Молча доходим до его комнаты. С облегчением кидаю сумочку на кресло. Неужели этот день закончился? Дерек начинает раздеваться. Хотя правильнее будет сказать пытается. Он сильно пьян, а одежда явно не хочет поддаваться так просто. Интересно, кто кого. Иду в ванную комнату, открываю кран над ванной, затыкаю слив пробкой, щедро наливаю пену для ванны только потом снимаю платье, туфли и украшения. Пузырьки. Раздается в спину. Оборачиваюсь. Дерек улыбается. По-моему, он держится из последних сил, чтобы не рухнуть на пол. Увлекаю его в ванну. Воды еще не так много, но она быстро набирается. Снежная шапка становится все больше. Почему они тебе так нравятся? Они уютные. Дерек проводит рукой над шапкой пены. Мягкие. Вода теплая, расслабляет. Ты рядом. Никуда не нужно спешить. Думать ни о чем не нужно. Ощущение безопасности. Поняла. Смеюсь. Ты в домике. Что? но ну, не помнишь, разве в детстве... «Осекаюсь, потому что понимаю, что сморозила глупость. У меня было детство, у Дерека нет. Прости, я опять не подумала». «Ничего, все нормально». Он сжимает пену рукой. «Кроме одного». «М?» «Еще немного, и тебе придется меня тащить». Не расслабила, а расплющила, готов заснуть прямо здесь. «Ты хочешь спать?» «Да, да, я очень хочу спать». «Тогда я готова тебя на руках нести». «Ты надорвешься, принцесса». Он усмехается. «Зато ты выспишься». «Нет уж, давай выбираться отсюда, пока меня не вырубила». «Знаю, ты хотела сделать мне приятное, но и я, правда...» Шшш. Перебиваю и встаю. В другой раз поваляемся в пузырьках, они не обидятся. Пока Дерек вытирается, я спускаю воду, потом тоже беру полотенце. Он идёт в спальню, а я смотрю на своё отражение. Так странно всё это. «Дерек», – произношу тихо, забираясь к нему под одеяло. «Что?» «Долго ты его там продержишь». Пусть посидит, пока не придумаю, как все разрулить. Для его же безопасности. Скажу Эду, что отправил Альберта на задание. Так его точно не убьют ни те, ни другие».